Глава 28. Волновался ли? Конечно. Даже я немного волновался, что же говорить о маме. Лицо ее было спокойно, но я видел, как побелели пальцы, сжимавшие борт фургона. Слышал треск дерева, которое не выдерживало силы ее эмоций. Впереди уже можно было различить лица людей у высоких стен орою. Да, перед нами были стены места, где мы с мамой появились на свет. Где были родные нам люди, от которых мы так и не дождались помощи. Отсюда с невысокого, но все-таки холма, открывался вид на весь поселок, позволяя нам заглянуть за его стены. Я вытянул из мамы все, что она знала про него. А знала она много, не зря хвалилась, что большая часть библиотеки поселка ею прочитана. Поселение было создано вокруг небольшого озера с подземным источником. Сейчас, спустя годы, люди окружили озеро искусственными берегами. Сомневаюсь, что это глина, не могу представить, сколько ушло сил на то, чтобы вырубить в окрестных развальных древних столько камня. Но сейчас в центре посёлка на его площади было огромное голубое зеркало воды в чёрной прямоугольной оправе. За высокими укреплениями не только были сотни привычных менее высоких домиков, но и стояли огромные, возвышающиеся даже над стенами, здания с необычными изогнутыми ярко-красными крышами. «Знакомые лица», — внезапно сказала мама. «Одного из стражников я помню. Лицо точно знакомого тыми?» -то «Никак не вспоминается. Столько лет». «А какая разница?» «Да никакой, просто». Мама замолчала. Нарушил тишину Лейла. И я ей был благодарен, потому что молчание тяготило, и казалось, что мама обиделась, но чтобы заговорить самому, ничего не приходило в голову. А как зовут бабушку с дедушкой? Марвит и Леги. Леги, протянул я, это не по ней назвали сестру. Та тут же навострила ушки и уставила с любопытными глазенками на маму. Да, Ремила скучал. Я не то чтобы была рада, но и сильно не противилась. А теперь мама наклонился и нажала на носик Лейлы. Считаю, что это лучшее имя на свете для моей девочки. «Да!» — закричала сестра и принялась подпрыгивать на скамейке передка. Ящер невозмутимый привычно продолжали бежать за головной повозкой. Мама еще в первый же день объединения фургонов в караван отослала прочь извозчика за из рою. Парень, даже не знавший маму, с удовольствием и без споров уступил его же и погоняла, а сам перебрался к приятелю на наш второй фургон. Зря он нахмылялся, Маминого опыта путешествий с лихвой хватало, чтобы заткнуть за пояс любого из этих парней. Хотя меня то, с какой точностью мы, все чемпионы, в один день съехались к тому озеру в пустошах, сильно впечатлило. А услышав от мамы, что через год практики, да в одном и том же месте, любой, у кого мозгов больше, чем у Джейра, сможет так же, лишь недоверчиво покрутил головой. Проверять это я не собирался. И ни разу не попросил у мамы. Я не смогу все успеть. Мне и так хватает своих забот. После неспешной прогулки до Черной горы и обратно я вернулся изрядно успокоившимся. На это путешествие у меня ушел целый день, потому что я впервые не бежал, выжимая из себя всю доступную мне скорость и уговаривая тело впитывать все больше и больше силы. Нет, я просто прогуливался, устроив себе полный отдых от всего и совершенно не думал о силе. Шел, оглядывая робкую зелень молодой травы, которая за всех сил спешила вырасти, пока с неба капают первые такие долгожданные дожди. Трогал темную, горячую, грубую и глубоко изрезанную морщинами кору свинцовых деревьев, с которой дожди еще не сумели смыть пыль окончившейся суши. Растирал в руках крохотные листики протуса и нюхал пальцы, которые пахли детством и лейлой. Провожал взглядом спугнутых из невыгоревших остатков засохшей травы птицы, замирал, глядя им вслед в небо. Смотрел на высокие темные облака, что неспешно ползли по нему, считал далекие молнии и ни о чем не думал. Очнувшись от созерцания, снова шел вперед. На следующий день исходил сходил к Корриколу, уже вполне спокойно с ним поговорил. О многих вещах. Окончил все дела. Отдал последний долг Рикта. И теперь у меня в руках был свиток с техникой. Его бывший воин начал писать еще для моего отца, а вручил только мне. Зря мама наговаривала на него. Они просто не успели. Но едва проглядев описание техники, я понял, что она ничуть не смогла бы помочь отцу. И отложил свиток, ничего не сказав маме. Ни к чему. Теперь же настала пора снова раскатать его. Столь странная архаичная форма книги была данью традиции и удобству тренировки. И я все эти дни путешествия провел, почти не сходя с фургона. Заучивал название узлов, пути следования силы и пытался повторить технику на своей схеме мерзианов. Легче всего у меня вышло заучить печати с символами и надписями. Неудивительно. После беседы с Ориколом ясно, что воображение — это моя сильная сторона. Вот только с проведением силы и запитыванием печати результатов не было. Ведь не было средоточия, с которого и должен начинаться путь восхождения воина. Да и вообще ничего не было, только каналы силы с зачатками будущих узлов. И глядя на проплывающий мимо пустошь, я размышлял о природе воинов, пытаясь разгадать тайну самостоятельного прорыва. Ведь то, что сделал один человек, всегда может повторить другой. И эту умную мысль часто пишут в трактатах. Другое дело, сколько у него уйдет на это времени. Больше всего я склонялся к мнению, что ничего сложного в этом нет. Путь к небу не может иметь таких искусственных преград, которые требовали бы обязательной посторонней помощи. Иначе как появились первые войны, Есть только талант и то, сколько силы ты можешь вобрать в себя. А значит, этой силы в пустошах просто слишком мало. Вот и весь секрет, вокруг которого нагнали тумана. Ведь монстров много, гораздо больше, чем один из десяти тысяч зверей. А главное их отличие от людей в том, что они не сами впитывают силу, а ищут ее концентрат в растениях. Пусть запрещенный для упавших в нулевой. Тогда логично, что отец, долгие годы странствий, впитывавший энергию для развития, все же собрал ее достаточно, чтобы создать себе средоточие. Впрочем, не пройдет и трех недель, как я точно это узнаю. Узнаю заодно, так ли хороша техника, что отдал мне Рикол. Расхваливал он ее так, что, будь я обычным покупателем, то тут же вывернулся кармана карманы и побежал занимать денег у приятелей, лишь бы заполучить ее. Суть такова, есть множество различных техник. В первом круге возвышающимся доступны только их первые два ранга. Человеческий и земной. Каждый ранг имеет три уровня. В школе ордена, куда мы все попадем через три недели, есть возможность получить техники человеческого ранга низкого и среднего уровня. Перешедшие через год обучения в Академию ордена и проявившие усердие могут рассчитывать на высший уровень человеческого ранга. Низкий уровень земного ранга доступен только попечителям. И истинное сокровище, которому нечего было делать в нулевом, технику такого ранга, не принадлежащую ордену, мне передал Рекол. Ледяные шипы. По его объяснениям, эта земная техника была на голову выше предыдущего человеческого ранга. И она позволит мне с равным успехом применять ее с момента освоения 12 узлов меридианов и до тех пор, пока я не достигну пика воина, лишь наращивая свою мощь. Единственный огромный минус, который мне с довольно ухмылкой сообщил рекол после вручения свитка, это то, что любой, увидев работу этой техники, тут же поймет ее ранг и пожелает заполучить. И посоветовал не светить ее перед чужими глазами до тех пор, пока не получу хотя бы пятую звезду и приличный ранг в иерархии Ордена. Говоря прямо, через годы. Хотя в полную мощь, отдав все силы только на ее освоение, есть уж у меня талант, технику я смогу использовать уже на четвертой звезде. Вот так. Но это не ослабило мой энтузиазм. Мне ли привыкать скрывать свои возможности? Отвлекшись от воспоминаний, я с любопытством завертел головой. Да, это с расстояния смотрелось внушительно, но вот сейчас, когда мы стояли в воротах, эмоции просто зашкаливали. Даже у меня. Лейла же просто раскрыла рот. Стены того же Самана, но высотой ростов в шесть взрослого мужчины. Они возвышались над нами, нависали и давили. Гладкая поверхность, явно чем-то обработанная, уходила вверх, заставляя задирать голову, чтобы снова увидеть венчающую ограду зубцы. А вот ворота были гораздо меньше всего ростов в два, зато полностью металлические. Открытые они позволяли оценить невероятную толщину стен, из-за которой проход больше напоминал гигантскую длинную нору. И наш караван смело, не останавливаясь, нырнул в нее. Я, не стесняясь, заинтересованно осматривался по сторонам, но молчал. За меня и, конечно, за себя говорила сестренка, донимая маму бесконечными вопросами. Поселок был красиво внутри. Даже с близкого расстояния, когда стало заметно и вездесущая пыль, покрывавшая все, и потускневшие краски, он все равно заставлял восхищенно качать головой. Широкие ровные улицы, одинаковые дома, множество людей, лица которых для меня уже не отличались друг от друга и слились в одно. Мы промчались через поселок, громкими криками возниц, разгоняя прохожих со своего пути, и оказались во дворе одного из тех огромных зданий, которые были выше внешних стен. Старший каравана пробежался вдоль фургонов, отделил чемпионов. Я в очередной раз оглядел нашу компанию. Большинство парней было в возрасте 16-18 лет. Выделялся я, как самый младший мужчина, который был даже старше мамы, немного. За неделю пути мы все хоть немного, но рассказали о себе и я знал, что его история сильно отличалась от отцовской. «Приветствую чемпионов нашего округа!» Мои воспоминания прервал громкий голос. Старший караван зашипел, требуя склониться. Я послушно согнулся в поклоне младшего старшему, но полностью ее выполнять не стал. Хватит того, что сложил руки чашечкой и чуть согнул корпус. Кому я должен кланяться? Разогнулся и нашел взглядом говорившего. Мужчина лет сорока стоял, возвышаясь над нами на ступенях здания. Белоснежная рубашка, я впервые видел такой яркий цвет, он казался неослепительным, темно-синий широкие штаны. Длинные черные волосы без признаков седины не были ничем стянуты, а сам он был гладко выбрит. Он стоял, сложив руки за спиной, разведя широкие плечи, и скользил по нам безразличным взглядом. «Я глава Ароя, это мой дом. Всем вам и вашим близким будет оказан приют под моей крышей. Близится время вашего отбытия в земле предков, через три дня вы снова тронетесь в путь». Время отдыха вы можете потратить на осмотр моего поселка и посещение его лавок. Каждому будет выделен сопровождающая небольшая сумма для покупок. Мне хочется, чтобы в ваших сердцах Орою остался гостеприимным местом. Рад был увидеть тех, кто сумел исполнить мечту любого, ступившего на путь возвышения». Больше не сказав ни слова, он развернулся и скрылся в здании. Вокруг загомонили остальные чемпионы. В основном все поражались, как мало он нам уделил внимания. Хотя были молчавшие, как я. Похоже, они тоже знали о нашем будущем чуть больше остальных. А может, как мам, сами умели глядеть наперед и не ждали сказок. По мне, больше от главы пятизвездного поселка, тем, кто уже послезавтра уедет навсегда и ждать глупо. Он проявил вежливо, сказал пару добрых слов и постарался, чтобы у нас осталось приятное воспоминание о потраченных чужих деньгах. Вдруг по прошествии лет кто-то из нас вернется сюда проверяющим. Как тортус. Пора. Я терпеливо дождался, когда уляжется суета об устройстве, наши фургоны найдут свое место. Да, идем. Мама заново перетянула красной лентой свои волосы, глубоко вздохнула и первая пошла к воротам на улицу. От сопровождающего она отказалась, сказав старшему, что это ее родной город, и что она сама может кому угодно показать его. Я с нетерпеливо стучащей по мне пятками сестрой двинул следом. Мама волновалась и поэтому почти беспрерывно рассказывала нам, что это за улица, что было вот в этом доме вон в том, что самое вкусное готовили вот в этой харчевне, куда они с Римилы однажды ходили после удачно проданного меча. Лейла была только рада, а я понимал маму. И слушал, кивал, улыбался. Я после отравы не гадаю, что впереди, и приму любую правду, и лишь затем начну думать, что с ней делать. Здесь мама оглянулась на меня. Я кивнул и спустил с плеч Лейлу. Это явно был не жилой дом. Я огляделся. Вернее, не только жилой. Может, на втором этаже и жили, но огромные мутноватые окна первого на ночь запирались металлическими ставнями. Сейчас они были откинуты и превращены в подобие прилавка. Мы не раз уже проходили мимо таких, да и фургоны Алмы были устроены схожим образом. Здесь продавали травы и крохотные кувшинчики, подобные тем, в котором у нас хранилось средство от гриба. За разложенным товаром приглядывал парень. «Мой ровесник». «Эй, уважаемые! он тут же шагнул к нам, стоило только остановиться. «У нас стоит купить» такие же, как у бородатого арни, цены, но зато мы всегда славились качеством. У нас не хуже, чем у гильдейских. Подходи, выбирай, покупай, вспоминай добрым словом. Я смотрю, вы путешественники, значит...» «Молодец, молодец», — остановила его мама. «Мы не будем покупать». «И что надо?» — улыбка с лица парня исчезла. «Кто хозяин лавки? Ирос?» «Нет, везунчик умер два года как. Мастер Калио». «Отлично», — мама кивнула. «Мы к ней». Она уверенно двинулась к дверям, отвернувшись от пацана. Громко зазвенел колокольчик, оповещая весь дом о вошедших гостях. Я с интересом закрутил головой не хуже сестры. Большая комната, с улицы плохо различимая через мутное стекло, теперь отлично была видна. Поделена пополам прилавком от стены до стены. На той стороне стены закрыта полками, в углу двери лестница наверх. На полках уже нет трав, а все плотно заставлено пузырьками непрозрачного стекла. Удивительно, богатство поселка бросалось в глаза на каждом шагу. Я впервые увидел стекло вороя, был поражен этими огромными окнами, а его применяют даже для розлива зелий. Я понимаю, что здесь в магазине стоят дорогие снадобья, но все же. Класик! женский голос глухо доносился из-за двери, ведущей в глубину здания. «Гости, мастер!» — громко отозвался парень, стоящий в дверях и смотрящий за нами за улицей. «Иду». Парень еще раз оглядел нас, хмыкнул и вернулся к своему прилавку. Колокольчик снова зазвенел. «Тоже дорогие вещи». И дверь снаружи, так же, как и ставни, сделана из серого металла, а внутри покрыты пусть тонким, но деревом. И колокольчик, изготовленный так искусно, что, пожалуй, тем простым инструментом, что достался мне в наследство, так и не выковать. А значит, и цена у него тоже не медь. Меня поражало количество железа и дерева в этом поселке. И это всего пять звезд. Что же ждет меня за границей нулевого? Последний бедняк будет есть золото? Добрый день. Открылась внутренняя дверь, и к нам с улыбкой шагнула полноватая женщина, наверное, ровесница мамы. Шагнула, будто споткнулась, вздрогнула и широко открыла черные глаза. «Эри?» «Что, так сильно изменилась?» — мама хмыкнула. «Не угадать?» «Нет». «Да». Хозяйка лавки шагнула к нам, уперлась в прилавок, остановилась и обшаривала глазами маму. «Похудела, загорела, будто солнце не уходишь. Даже его глаза стали светлее. А может, я уже забыла?» «Ну, ты тоже не прежний закали. Ты, наоборот, приятно округлилась, будто мое ушло к тебе». — Скажешь тоже, — женщина огладила на себе платье. — Тут две тебя бы понадобилось. Ладно, это ли град и дочь, да? Вырос, правда, и почти догнал меня. Мама засмеялась взъерошила мне волосы. Подтолкнула вперед сестру. — Лейла, Е7. — А вы уехали? — Каллио замялась. — Восемь лет как? — мама повела рукой. — Дети, это моя подруга детства и юности. — Здравствуйте! — на два голоса поздоровались мы с сестрой. — Теперь, видимо, мастер-алхимик Калю? «Да», — женщина кивнула. «Через два года, как вы уехали, везунчик Ира сдал добро на экзамен в гильдии». «Прозвище уже получила?» «Нет», — она засмеялась, красиво откинув назад голову с заплетенными волосами. «Куда мне? Может, как стану старой морщинистой, а ласу станет намекать на свое клеймо, то люди сподобятся. «Мне кажется», — мама смирила старую подругу взглядом, «одно прозвище уже сейчас просится на язык». «Да ладно тебе», — Каля ускривилась и глядела нас и задумалась. Затем мотнула головой. «Лас». — Чего мастер? — в дверь просунулась светлая голова. — У меня гости. Я лавку запираю. Торгую только своим. Если что разменять, то к мяснику. Смотри, разгильдяй, чтобы нас не обокрали, пока с приятелем будешь языком чесать. — Понял. Пацан снова осмотрел нас и нырнул обратно. У мастера калю было хорошо. Даже более богатая обстановка, чем внизу. Здесь к дереву и стеклу добавилась еще и ткань. Ею были обтянуты стены. У окна, видимо, исполняют ту же роль, что и наши циновки. Тоже висела плотная ткань. Я не удержался и украдкой пощупал ее. «Хороша. Ночью такой бы укрывать Лейлу вместо шкуры. Главное, в этой комнате было уютно. Мы сидели за плетенным столом, схожим с тем, что так и не вернулся к нам в семью. Пили из зеленых чашек отличный отвар, сделанный явно не из сладкого корня. Он был цвета молодой коры свинцового дерева. И горьковат. Но эта горечь была приятна и отлично утарила жажду, что появилась после прогулки по поселку. А вот Лейла кривилась до тех пор, пока улыбающийся Калиу не дала ей целую вазочку орехов, Сваренных в чем-то сладком. Все это хорошо, мама взяла чашку двумя руками. Я вижу, как старательно ты молчишь, ремила. Спасибо тебе. ирида да что ты? Ну, это значит, что ты все знаешь. И мои письма дошли. Ладно, старичье. Голос мамы дрогнул, и она отпила отвар, справляясь с собой. Но, Вару. С ним тоже беда. Его парализовала. Калёв вздрогнул, когда чашка в руках мамы лопнула. Вообще словно небо прокляло, братьев. Извини. Мама стряхнула с одежды капли отвара, сгребла осколки. «Рассказывай, не тяни». И впрямь, небо словно прокляло наши семьи. Или же хотелось, чтобы я все эти годы оставался в безымянной деревушке. Но эта мысль, как по мне, чересчур самодовольна. Не крутится же весь мир вокруг меня. Письма пришли. После известия о бедах семьи брата, дядя на отложенные деньги нанял людей, которые должны были привезти нас ворою. Потратился изрядно и с избытком. Перекупил контракт у нескольких охранников одного большого каравана. Дал им аванс. Приобрел фургон с быками одного верхового ящера и принялся ждать. Прошло два месяца. Никто не вернулся. Прошло четыре. Ни одного известия от них. Люди сошлись во мнении, что те просто сбежали с деньгами новым фургоном. Уехали на другой конец нулевого и все. Жизнь с чистого листа, но уже не просто охранники, а компаньоны со своим фургоном. Дядя занял денег у ростовщика. Снова купил фургон. Заключил контракт с пятеркой охотников из гильдии звероловов. Полный контракт со всеми гарантиями, что его не бросят, что бы ни случилось. И сам отправился с ними. Хотя жена кричала в голос, как чуяло. Уже через месяц они вернулись. На полпути к нам на ночной стоянке его укусил скорпион. И, похоже, не простой, а зверь, что сумел прокусить кожу и почти убить ядом. Гильдейцы, обнаружив его утром без сознания, повернули обратно. Едва двезли дядю за расходов все зелья, что у них были. событие изрядно сколыхнуло поселок и обрасло слухами. Уж больно необычный случай. Где-то слыхано, чтобы восьмая звезда слёг от укуса песчаной мелкой твари. Ещё змей, куда не шло. Родители его кинулись к травникам и врачам. Потратив уже свои сбережения, спасли ему жизнь, хотя ногу пришлось отрезать. И дядя остался парализованным. Сильный яд. Долго находился в теле. Врачи развели руками и оставили больного. Но он хотя бы пришёл в себя. Старики заняли денег у знакомых и принялись пробовать средства, которые могли поднять его на ноги. Безрезультатно. А дела в его пекарне без должного пригляда пошли как-то совсем плохо. Дочь была ученицей у травника и плохо понимала в деле отца. Старики дяди тем более. Жена его вообще была, как пишут в книгах, комнатным цветком. А подмастерье, на которого оставил дело дяди, что-то не справлялся. То грибок заведется в муке, то в цене обманут, то вкус у ночной выпечки такой, что покупателям еще и должны остались. Дело не только перестало приносить прибыль, но и стало убыточным. И тут появился ростовщик. Заняв по знакомым еще раз денег, старики купили отсрочку. И только. И она давно истекла. Уже не первый месяц, как ростовщик грозит карами и стражниками. И похоже, дело идет к тому, что скоро дядю действительно выставят из родной лавки. Да ладно. И деньги частями не берет. Мама хмыкнула и отдопила отвар из новой чашки. Темное дело. Я с Арика не то чтобы знаю, но слухи о нем ходят не первый год. Неприятные слухи. Говорит, Вару взял его в ученики после долгих уговоров. Чуть ли не за услугу от его родителей. Что знаю точно, так это то, что у бывшего его мастера изрядно денег пропало. Доказать не доказали, но из-под мастерия он тогда вылетел и полгода шатался по городу. И тут у Вара как-то резко беды с хлебом пошли. Ростовщик, по-видимому, хочет лавку отжать, кивнула Калево. А Сарик я считаю в деле. Где-то видно, чтобы у опытного столько промашек было. Деньги есть, вернее будут, мама замолчала, что-то обдумывая. Да бесполезно, махнула рукой алхимик. Они-то свекры твои долго скрывали, что долг не отдали. И расставщик почти год молчал, все отсрочки им давал за малую долю. Но как он первый раз пришел и хай поднял про лавку, так старые мастера подняли клич, и быстро деньги собрали. от толку? Тут уперся, что про денег набежал просто жуть, и все. Требует отдать заложенную лавку, да до долю выплатить. И дело с концом, мол. Что-то можно придумать? Я разорвал тишину за столом, вызвав удивленный взгляд Калю. Нужно просить об услуге главу. Мама не поднимала глаз от стола и о чем-то думал, толкая чашку по стольку. «А он нас примет?» Я вспомнил надменного человека, глядевшего на нас сверху вниз. «В какого главу?» — Калево переводила взгляд с меня на маму. «Поселка. Только он может надавить на ростовщика». «Бэйли!» — скривелся алхимик. «Грандмайстер он отказал. Сказал все в рамках закона». «Это сложнее», — нахмурилась мама. «Значит, да...» Я закашлялся под взглядом мамы. «В общем, ну ее...» «Квартику эту лавку. Мам, если все, что выручим, отдать дяде на новую хватит?» «Что?» — Калио подавил с глотком отвара. «Мне тоже есть что рассказать тебе, подруга, вот только мама снова повернулась ко мне. Ты уверен в таком решении? Все же у тебя были другие планы на эти деньги, в основном твои деньги?» «Раньше я, может, и постарался бы найти другой выход, но после разговора с Ракотом...» Я напомнил маме про мешочек, который появился у нас с недавних пор. «Совсем уж нищими мы не останемся, а там...» «Не совсем же мы руки Заработаем. Не привыкать». «Ты столько силы крови!» — Калева эти слова округлила глаза на другой стороне стола. «Потратил на их добычу». «Пусть я не помню толком дядю, но вижу, что он потерял все, пытаясь помочь нам», — я покачал головой. «Кем я буду в своих глазах, если не отплачу ему? По котам? Висон? Нет уж. Я лучше возьму пример с другого своего дяди». «Спасибо, Леврад, спасибо!» — мама схватила меня за арку и заплакала.